Глава вторая. Неудачная шутка. Алана. «Извините, но без удостоверения я не могу вас заселить». Фальшиво улыбаясь, ответила администратор за стойкой регистрации. «Пожалуйста, войдите в положение, посмотрите, какая очередь. Если хотите, я рюкзак свой в залог оставлю. Скинем вещи в номере, и я донесу документы. Тем более все необходимые данные мы указали при бронировании». Я постаралась наладить хоть какой-то контакт, но безуспешно. «Мисс, прошу прощения, но не имею права, везде камеры. Пожалуйста, не задерживайте других гостей». Пришлось отступить и расположиться на диванах. Возможно, стоило быть настойчивей, но мама уже тянула меня в сторону. Неудобно ей, видите ли. «Как ты могла забыть документы в машине, мам? Мы столько времени потеряли впустую!» Возмущалась я, наблюдая за сдержанностью мамы. «Надо взять себя в руки, Алана. С кем не бывает?» «Спокойно», — ответила она. «Вместе прогуляемся?» «Нет, жди меня тут. Я сама схожу за ними и никогда больше не доверю тебе ничего на хранение». Поцеловав её в щёку, я вышла на улицу. В Маунтин Крик мы приехали отдохнуть и отметить мой день рождения. Здесь и зимой, и летом предоставляли огромный спектр услуг. Сам курорт был разделён на два уровня. На первом располагались апартаменты, кафе и торговый центр. Второй уровень был для людей побогаче и состоял из отдельных домиков, дорогих ресторанов и ночных клубов. Делать нам там было нечего, поэтому мы решили наслаждаться прелестями нижнего яруса. Оказавшись снаружи, я огляделась. Центральная пешеходная улица городка напоминала Европу, которую я видела только на фотографиях. Красивые высокие здания в голландском стиле с большими окнами, разделёнными на прямоугольные фрагменты симметричными фасадами, с яркими кирпичными стенами и отделкой из белого камня. Везде ухоженные клумбы, оборудованные детские площадки и удобные тротуары. Когда-нибудь я обязательно побываю за океаном и своё путешествие начну с Испании. Улыбнувшись своим мыслям, я направилась к парковке. Спускалась я минут семь. Погода была отличная, в наушниках играла любимая музыка, а все люди, похоже, стояли в этих жутких очередях на заселение. И вроде бы ничто не предвещало беды, но сегодня явно был не мой день. Зайдя на парковку, я двинулась по тротуару к своей старушке. Машины поначалу стояли плотными рядами, но дальше занятые места сменились пустыми. На них с визгом и влетел чёрный автомобиль, едва не наехав на меня. Инстинкт самосохранения сработал моментально, меня словно отбросило в сторону газона, и я сильно ударилась о фонарный столб. Ушиб пришёлся по большей части в висок, на мгновение лишив меня ориентации в пространстве. Приложив руку к месту Жени, я увидела на пальцах немного крови. «Прекрасное начало отдыха, ничего не скажешь». Криво поставив машину на два парковочных места, водитель вышел из неё в приподнятом настроении. «Господи, да это всё тот же придурок». «Какие люди? Даже соскучиться успел, а то пропало куда-то на дороге, и издеваться было не над кем, хотя я специально ехал медленно. Пряталась от меня, что ли?» Засмеявшись, он обошёл авто, оглядываясь по сторонам, а затем присел на капот и почему-то замолчал. «Оценивает масштаб юмористической неудачи?» «Кретин!» — едва слышно прошептала я, глотая предательские слёзы. Но обидчик всё же услышал моё взаимное уважение. «Эй, от удара весь страх растеряла Его голос точно растерял вся весёлость. «Я ведь могу быть и не таким приветливым». Каждой клеточкой тела я ощутила его пристальный взгляд. «Пожалуйста, иди куда шёл». Сперва парень сидел неподвижно, словно размышляя, подойти или нет. Но затем всё же решился приблизиться, чем не слабо меня напугал. На расстоянии вытянутой руки я услышала хруст пластика под его ногами, и моё сердце оборвалось. Похоже, один из моих наушников вылетел из уха в момент падения. «Папин подарок. Вот вам и минус беспроводной гарнитуры». Незнакомец приподнял ногу, чтобы посмотреть на источник звука, а я, не задумываясь, схватила обломки и от отчаяния заскулила. «Мне всегда были очень дороги даже маленькие подарки». «Ведь в жизни я получала их только от родителей». «Это всего лишь наушник. Нашла, из-за чего расстраиваться». Его слова не имели никакого значения. Сейчас я не могла думать ни о чём, кроме как об утрате ценной для меня вещи. «Почему он говорит со мной, а не уходит? Что ему надо?» Парень подошёл очень близко, присел на корточке, вглядываясь в моё лицо. И тут мои лёгкие, словно сжала невидимая сила. Я стала задыхаться, хотя снаружи могло показаться, что просто затаило дыхание. Он неожиданно взял меня за подбородок и повернул голову раной к себе. Перед моими глазами возникла яркая вспышка, а в памяти пронеслась мимолетная картинка. Я отмахнулась от неё, но расслышала отзвук озлобленного мужского голоса. «Иди сюда», — я сказал. Словно ошпаренная, я отползла на несколько ярдов, глядя полными страха глазами на недоуменного парня. Примерно мой ровесник, максимум на пару лет старше. «Тебе нужна медицинская помощь. Садись в машину, я отвезу к врачу. Тебя осмотрят». Видя моё состояние, он выставил руки вперёд, показывая, что не представляет опасности. Никому нельзя верить. Даже он говорил, что любит. «Помощь нужна тебе». Мой голос дрожал, как при минусовой температуре. «Причём психологическая Уходи, пожалуйста». Мандраж сотрясал всё моё тело и, казалось, никакое успокоительное не поможет. Да и таблетки остались в рюкзаке. Резко поднявшись на ноги, несмотря на головокружение, я сорвалась к своей машине и, лишь оказавшись внутри, почувствовала себя в безопасности. Молодой человек так и остался сидеть на корточках у места моего падения, о чём-то раздумывая и разглядывая моё убежище. Он, наверное, пребывал в небольшом шоке от встречи с психопаткой. Вряд ли такому, как он, красавчику, явно не из бедных, судя по тачке, приходилось общаться с такими ненормальными, как я. Несколько дыхательных упражнений помогли мне немного успокоиться. Я взяла документы из бардачка, а потом достала полупустую аптечку и приложила бинт к гноющему виску. Всего пара царапин, но довольно глубоких, голова всё ещё кружилась, желчь подступала к горлу, а у меня, как назло, не было ничего от тошноты. Нужно в аптеку, но сначала в травмпункт. Я позвонила маме, сообщила, что немного задержусь из-за форс-мажора и попросила ни о чём не волноваться. Потом вышла обратно на свежий воздух. Парня нигде не было, поэтому я облегчённо выдохнула и вновь направилась к административному зданию. Слава богу, этот ненормальный ушёл. Но моим намерением не суждено было сбыться, ведь на выезде с парковки путь перегородил всё тот же чёрный додж. Кровь застучала у меня в ушах, когда из салона автомобиля вышел парень и с невозмутимым лицом двинулся в мою сторону. Разум кричал, чтобы я бежала со всех ног. Но от нахлынувшей паники меня словно парализовало. Парень схватил меня за локоть и принялся молча запихивать на заднее сиденье. В этот момент адреналин отключил состояние ступора, и ко мне вернулась способность двигаться. Я кричала, звала на помощь и пыталась вырваться из мёртвой хватки мужских рук. Но силы были неравны, и не успела я опомниться, как меня уже везли в неизвестном направлении.